Глава 22 вторая. судя по всему, наконец выдохлись. Налетающие конники повернули лошадей, промчались по дуге к своему стану и больше оттуда не показывались. На поле выехал одинокий всадник на огромном коне. Ингельд узнал Ральсвика. Военачальник Артан ехал медленно. Конь неохотно переступал через трупы, останавливался, выбирал, куда поставить ногу. Трупами завалено все поле до самых ворот. Ральсвик помахал рукой. На стенах опустили луки. Прислушались. Он подъехал еще чуть. Кто-то начал поднимать лук. Ральсвик остановил коня. куявы грянул страшный, могучий голос. «Вы показали себя умелыми воинами. Тем почетнее одолеть вас. Бой еще не окончен. Но сейчас близится вечер. Я предлагаю всем дать передышку, чтобы собрать раненых и убитых». Со стены кто-то крикнул издевательски. «Нам-то что подбирать?» Еще голоса прокричали. «Нам даже палец не поцарапало!» «И курни напугало!» Ральсвик брезгливо выслушал крики. А когда надоело, галдят как галки никакого достоинства рыкнул. «У вас что, старшова нет?» Все умолкли. С уступа справа от ворот донесся ясный мужественный голос. «Просто я еще не решил. Было бы жаркое лето, да еще внизу на равнине я бы согласился» чтобы вонь от трупов заразу не занесла. Но сейчас, хм, может быть, пусть себе лежат. Наши сердца взвеселятся, и вы будете видеть, что вас ждет. Ральсвик прогремел. Наши сердца не дрогнут. Вы враги, продолжал Игильд. Так почему же я должен позволить подбирать ваших раненых? Они встретились взглядами. Ральсвик впервые в жизни ощутил, что сердце дрогнуло, в животе появилась неприятная тяжесть. «Игельт смотрит спокойно, бесстрашно, но это не спокойствие и бесстрашие юнца. Это в самом деле вождь», — подумал Ральсвик и ощутил непреодолимое желание опустить взор. «Так бы и прожил всю жизнь смотрителем драконов, нянчился бы с их детенышами, но грянул грозный час. И вот этот парнишка открыл себе то, о чем никогда бы не узнал в мирное время. Права блестка — это герой, которых рождает горнила войны». — Не знаю, — пробормотал он. Отвел взгляд, — добавил после паузы. — Даже не знаю. Ладно, твоя взяла, как скажешь. Игельт смотрел сверху вниз. Отметил и мощь полководца, и его поникшие под тяжестью прожитых лет плечи, и заметную усталость. Ответил неожиданно даже для себя. — Впрочем, ладно, подбирайте. Но знаешь, почему я согласился? Ральцвик уже повернул коня. Тяжело развернулся в седле. Спросил с подозрением. «Почему?» «Из жалости», — ответил Игельд громко. На другой день с утра морозно. Солнце еще не поднялось. Изо рта валит пар, но не пошли на приступ. Игельд сперва был в плотно подогнанном полушубке, но для стрельбы сбросил. А потом, после часа непрерывной стрельбы, разогрелся так, что капли пота исходили паром на щеках, как на раскаленной сковороде но те, что падали на землю, разбивались мелкими ледяными шариками. Рядом также сухо щелкали тетивы по кожаным рукавицам ворскла и анапра, уже излохмаченным. А под ногами лежали разбитые, изорванные ударами тетивы. Оба поглядывали на Игильда с удивлением и растущим уважением. Лучшие из лучших состязались только между собой, другие не годятся и в подметке. но князь им не уступает ни в силе, ни в меткости, разве что в скорострельности превосходит. Но они с детства бьют птицу на лету. Надо успеть достать в стае как можно больше». «Дурачье!» — крикнул за спиной онрат. Он стоял в полном доспехе, меч на поясе, на лице нетерпения, словно жаждал, когда артане пробьют ворота. И можно грудь в грудь, как принято у мужчин. Они издали стрелами. Так настоящие воины не поступают. «Почему?» — ответил Игельд, не оборачиваясь. «Бессмыслица!» «Ворота все равно не пробить, а чтобы стену перелезть, нужны лестницы, но я их не вижу». «Из чего делать?» — сказал рядом Бер-Булат. «Везде голый камень. Снизу пусть везут», — сказал Онрат бодро и захохотал. «Две недели вниз», — сказал Булат серьезно. «Неделю там, потом две недели сюда. С ума сойдут от таких сроков. Всю куявию захватили быстрее». «Но так расшибут лбы». «А тебе их жалко?» Он рад подумал, сказал великодушно. «Ладно, пусть расшибают». В артанском лагере в это время группа военачальников во главе с Ральсвиком всматривалась в приступ. Собственно, еще не приступ. Пусть куявы так считают, а только еще одна разведка боем. А что артане все же иногда попадают под стрелы со стены? Хоть уже теперь совсем редко, так это счастье войны, оно переменчиво. За спиной Ральсвика с сомнением посматривал на высокую стену миревой. Она, как клин, перекрыла узкий проход между высокими отвесными горами. Ральсвик рядом похохатывал жизнерадостно. Его грохочущий голос звучал неестественно громко, в торжественной тиши гор. Мы красивые молниеносно захватили всю куявию, сказал поблизости Хрущ, могучий немолодой сотник. Он задумчиво рассматривал высоченную стену: Не испортить бы этот блеск! «Чем?» — спросил Ральсвик. «Этой крепостишкой?» «Ею!» — ответил Хрущ весело. «Мы разгромили Куявию, потому что народ сплошная гниль. Ведь если бы дрались хоть как-то... Не знаю, не знаю. Все-таки в Куявии народу в пятеро больше. Но эта гниль разбегалась при одном нашем появлении. Здесь, Ральсвик, те, кто в самом деле готов биться с оружием в руках до последнего». А Ральсвик хмыкнул. «Поздно. Теперь мы уже превосходим их пять к одному». «Даже 10 к одному. Да и не верю, что будут драться как надо. Хотя эти, что в горах, когда-то были артанами». «Они никогда не были артанами», — возразил Хруш. «Сейчас тем более не жаждут ими становиться. Столица не мешала им выращивать драконов, даже помогала. А мы идем уничтожать все их дело. Пойми, здесь нам противостоят люди, чье любимое дело, дело всей жизни, мы пришли разрушить. Они будут драться не на жизнь, а на смерть. Ральсвик двинул плечами. Тем хуже для них. И для нас. Они все погибнут, возразил Ральсвик. А мы обретем дурную славу, сказал Хруч. И тем, что погубили таких людей, и тем, что понесли страшные потери. Полагаешь, будут? Большие, повторил Хрущ настойчиво. Предвижу реки крови. Хорошо бы только Куявской. Но артанская кровь зальет все эти камни. И страшные цветы расцветут в расщелинах Ральсвик. Уже погибло немало наших храбрых воинов. Должны бы куявы гибнуть, так в самом деле не прищемили себе ни пальчика. Ральсвик, нахмурившись, пристально смотрел на стену. «Это сначала», — сказал он наконец. «Помнишь, когда куявы в чистом поле становились железной стеной? Наши люди гибли, пока не пробивали их стену. Только тогда лишь начинали гибнуть куявы. Но мы их убивали всех. То же самое случится и здесь. Нам бы только проломить эту стену. Или перелезть. Или еще как-то пробраться в эту проклятую долину. И тогда...» Он прерывисто вздохнул. Ноздри красиво вырезанного носа хищно раздулись, как у льва, зачуявшего свежую кровь. От стены доносились крики, конское ржание, на солнце блестело обнаженное оружие. Миревой вздохнул за их спинами. Сказал просительно. «Можно я пойду их пошибаю со стен? Пусть посмотрят, смогут ли тягаться с артанином. «Жди». — сказал Ральсвик строго. — У них драконы, забыл? Ты должен быть готов. Я не хочу, чтобы ты истратил на жалких людишек стрелы, которыми сбивают драконов. Миревой горестно вздохнул. — Обидно просто. Долго смотрели на долгий бой, когда арта наконец-то приловчились к куявской манере стрельбы. На скаку умело закрывались щитами, проскакивали от стены на таком расстоянии, чтобы не облили кипящей смолой, высматривали слабые места. «Мне трудно поверить, — сказал Ральсвик наконец, — что эти люди будут бороться. Там только один воин, Игильд, хоть и не считает себя воином. Если проснутся и другие, я начну немножко уважать куявов. Правда, не дрались, когда могли драться, а начинают только, когда их загнали в этот каменный мешок, откуда нет выхода. Нет, это совсем не по-куявски». Из лагеря пришел престарелый Вяз, Волхв. Говорят, по возрасту еще старше Визимайта. Белый как лунь, даже глаза от старости белые, хотя умеет рассмотреть жука или муравья в толще столетнего дуба. Подошел, постоял, прислушиваясь к разговорам, обронил размеренно. Не по-куявски, но по-человечески. Там на равнине куявы защищали всего лишь свои богатства, а ради них, если честно, не стоит умирать даже куявам, они это понимали, но ничего другого у них не было. А у этих есть. Эти помешаны на своих ящерицах с крыльями, Только ради ящериц живут в этих каменных норах, в голоде и холоде, хотя могли бы на прогретых солнцем равнинах. Эти смотрители драконов будут сражаться с намного большим мужеством, чем те армии, которых мы, как ветер, солому. К тому же, Ральсвик, положа руку на сердце, скажи, крепость разве слаба? Ральсвик возразил, мы брали и позащищеннее. Не брали, возразил Вяз, а нам сдавали, подло, трусливо, страшась прищемить себе пальчик. А здесь драться будут, но в лоб взять ее нельзя. Стены чересчур высоки, подкопы мыслимы только на равнинах, а здесь сплошная скала. Столкуюсь с гномами. А что им пообещать? Не знаю, — огрызнулся Ральсвик. Придумай. Вяз в задумчивости почесал затылок. Что можно им пообещать, чего они не имеют? Куя вам на все наплевать. Они на гномов просто не обращают внимания, а тем это и надо. Мы же на гномов смотрим, как все здоровые мужчины на уродов, с брезгливой жалостью. Так что гномы к куявам расположены намного больше». Ральсвик сказал зло, глаза предостерегающе сузились. «Ты еще скажи, что нам придется отступить с разбитым рылом». Вяз посмотрел на сжатые кулаки Ральсвика, сказал поспешно. «Отступить не отступим, но когда ворвемся, рыло у нас в крови будет точно». А ворвемся не раньше, чем по нашей просьбе взбешенный придон пришлет катапульты. Но как их протащить по таким тропам? Крытые тараны. И простоим здесь долго, Ральсвик. По утрам здесь настоящая зима, а мы почти не захватили с собой теплой одежды. Сам видишь, что долго, потому и орешь. А если понадобится куда-то с войсками, тогда что? И эти на своих драконах тут же разнесут слух, что заставили нас бежать, роняя штаны а певцы Бардена сочиняют, как неслись якобы отважные артани в страхе и отчаянии перед силой куявского оружия. Ральфик потемнел, кулаки сжались, в груди зародилось злое рычание. Игельд подошел к пещерам. Из темных входов навстречу выбегали огромные, средние и совсем крохотные драконы. Бросались к нему, толкались, пихались. Он поспешно прижался к стене и молча терпел восторженное облизывание, сопение, хрюканье. Здесь почти все дети черныша, только самые старшие из числа дракончиков, принесенных из города драконов. Все его хорошо знали, сидели у него на коленях, ползали по нему, как по большому дереву. Помнят его руки и ласковые пальцы, что умеют чесать и гладить. «Родные мои», — сказал он, голос дрогнул, в глазах защипало. до да чего же вы похожи? Чешуйка, иди сюда!» «Да отпихни братиков, что ты стесняешься!» Чешуйка, самый крупный из этих драконов, в самом деле не решался воспользоваться силой и весом. Завистенчивый влюблённо смотрел на папочку. Он тоже считал его папочкой, ибо месяц назад Игельд сам помог ему разломать прочную скорлупу и выбраться из холодного и неуютного яйца. «Люблю я вас», — сказал Игельд дрожащим голосом. Он хватал их на руки, целовал, а те, что покрупнее, ревниво отпихивали мелких и вытягивали шеи, чтобы погладил, почесал, коснулся пальцами. Всех люблю, очень люблю. Чешуйка, ты так похож, ты так похож. Чешуйка будто все понял. С готовностью плюхнулся на землю, как учили, как учил сам папочка, как показывали другие боги. Влюбленными глазами смотрел на Игильда. Тот вздохнул. Сердце сжало тяжелая рука печали. Ни один дракон не вытеснит из его груди бедного крохотного дракончика с которым бежал через холодную ночь из уютного города в смертельно опасную долину. Он поцеловал дракончика, тот просился на ручки. Но Игильд покачал головой и прошел вглубь пещеры, а потом еще и еще, пока не вышел в просторный зал со свисающими со свода длинными и острыми сосульками из камня. Под дальней стеной лежал массивный дракон. Черный, в толстой броне шипов, с острым гребнем. Страшный боевой зверь, веки опущены, не пошевелился, когда Игельд постучался погом по морде. «Хватит!» — сказал Игильд. Голос дрогнул, а в теле появилась предательская слабость. Он сел рядом, закинул руку на морду дракона. «Ты потерял худыша, я потерял блестку и черныша. Кому тяжелее?» «То-то. Но я живу, хоть свет не мил. Надо жить, малыш, надо жить. Кому польза, что ты себя уморишь голодом? Еще я о тебе буду грустить» ты нехорошо поступаешь он чесал его гладил наконец одно веко приподнялось глаз посмотрел с немым укором гильд сказал настойчивее тебя любят малыш я тебя очень люблю ты ведь старший сын черныша мне еще говорили что рано чернышу становиться отцом но как видишь я не зря дал себя уговорить о панице ты замечательный умный вылитый отец дракон поднял и другое веко В запавших глазах глубокая безнадежная тоска. Его хозяин, худыш, одним из первых дракозников, пришел в долину. Первого дракончика, как и все, принес из города драконов. Вырастил, воспитал, летал на нем почти 10 лет, а потом как-то попали в снежную бурю неслыханной силы. Дракон изнемог, пытаясь выбраться из самого дикого смерча, что кружил его и ломал крылья, но на лету ударился о невидимый в метели горный пик, Ему изломали все кости. Он умер в тот же день. Худыш был в таком отчаянии, что сам не хотел ни есть, ни пить. Его с большим трудом оторвали от уже окоченевшего трупа. Силы привезли в долину. Там две недели лечили, поили, приводили к нему баб, приносили дракончиков. Он смотрел на все тупо. Отказывался даже разговаривать. Лишь на второй год начал оживать. А когда у единственной в долине драконихи появилось первое потомство, Понятно, что от великолепного черныша он все же выбрал себе самого жалобного и слабенького дракончика и унес домой. Сколько его не уговаривали, чтобы взял крепенького, здоровенького, даже не спорил, только смотрел из-под лобья. Яська единственная поняла, сказала всем, чтобы не приставали. У худыша чувство вины, он хочет как бы искупить ее, вырастив дракончика, обреченного на смерть. Он и выращивал, нянчился, держал его с собой на одном ложе, укрывал своим одеялом, а с выбором имени настолько затянул, что дракончик так и остался малышом, как его худыш называл с первого же дня. Сейчас этот малыш едва ли не крупнее всех драконов, очень сильный и резвый, уступал только чернышу, да и то, возможно, только из почтения к родителю. Но исхудал, тоскует. И что его может заставить жить? яйска ахнула, когда из пещеры вслед за Игильдом показалась огромная драконья морда. Малыш щурился от яркого света, громко чихнул. яйска Чудин и Шварн хором пожелали здоровья. «Ты просто чудо!» — воскликнула яйска «Мы даже не думали, что у тебя что-то получится». «Я думал», — сказал Шварн серьезно. «У Игильда получается все». «Подхалим!» — обвинила яйска «Но правда же?» — настойчиво сказал Шварн. Разве было такое, что у него не получилось?» Игель тоскливо улыбнулся. В глазах боль. Но для дракозников есть только одно истолкование. Тоскует по чернышу. оглядел груды камней. Народ все еще таскал тяжелые глыбы камня. Подвозили на подводах. Коней приходилось останавливать за пару сотен шагов. Иначе испуганные одним видом драконов и оглобли поломают. Дальше уже безбоязненно поднимали камни и закрепляли в корзинах на драконьих боках и спинах. Чудин на своем ушане, швар на харпуне, яська на скулане, еще пятеро молодых смотрителей драконов, для которых Игильд уже живой бог, удерживали дракона, в котором бы то почесаться, то пуститься на перегонки друг с другом. «Быстренько загрузите моего», — распорядился Игельд. «Малыш, сиди здесь». «Нет, ляг, пожалуйста». Малыш послушался, медленный, печальный. Ему загрузили едва ли три того, что на каждом из драконов. Взлетит ли еще с этим грузом? Игильд поглядывал на небо. Солнце перешло на западную половину, и хотя лететь до поля боя недалеко, но готовиться в первый вылет приходится чересчур долго. Закончили? Чудин, у тебя веревки могут ослабнуть раньше, чем вылетим за пределы долины. Хорошо, если камень упадет на мой дом, а если на твой? Шварн, ты уверен, что твоя худая ящерица поднимет все, что ты навалил? «Не жалеешь зверя!» «Ты его недооцениваешь», — буркнул Шварн. «В нашей долине это самый подъемный крылан». «Ладно», — сказал Игильд, — «вылетаем. Камни сбрасываем только по моему слову». «Да помним, помним», — буркнула Яська. Он сел на привычное место на загривке дракона. В сердце снова вошла игла острейшей вины, будто предал память черныша, сидя вот на загривке его сына. Непроизвольно погладил чистые молодые чешуйки. Дракон повернул голову и внимательно посмотрел на Игильда. Слышно было, как сзади требовательно заскреб по земле хвост. «Люблю, люблю», — ответил Игильд со вздохом. «Ну как тебя не любить, чистая ты моя душа? Все, взлетаем». Малыш хотел прыгнуть в небо с места. Он тоже умел, как и черныш, но прислушался к весу камней. Уважительно хрюкнул, разбежался. Еще на земле начал колотить крыльями. Наконец его подняло над землей. Он прошел над домами. Игельд заставил сделать круг, поджидая остальных. Успех зависит и от внезапности, и от одновременности. Первыми догнали Шварн на своем храпуне. Дракон Чудина с легкостью нес одну, но самую массивную глыбу. Игельд прокричал. «Все разом! Как только махну рукой!» Малыш повернул по его приказу. Стена быстро осталась позади. Показался и тут же оказался прямо под ними артанский лагерь. Игельд быстро окинул его взглядом выискивая Ральсвика. При нем всегда оруженосец с его артанским знаменем. Но внизу только рядовые воины сидят у костров. Нет, вскакивают, хватаются за луки. Он взмахнул рукой, указывая на роскошный шатер. Он должен быть там и не один. Все разом. Малыш наклонился. Игельт ударом ножа перехватил веревку. Четыре громадные глыбы скатились с боков. Малыша швырнуло вверх. Чудин сбрасывал свою глыбищу рядом. А Шварн вообще снял веревки за выстрел стрелы из лука, но проделал все на скорости. Игельт сперва ругнулся, но увидел, как огромные камни падают по дуге, все ближе и ближе. Из смятого шатра выскочили трое. И глыбы с дракона Шварна точно обрушились на них, смяли, расплескали в кровавую кашу. Остальные драконы сбрасывали глыбы на лагерь, стараясь попадать ближе к главному шатру, что уже вбит в землю. Вверх летели стрелы. Ни одна не поднялась достаточно высоко. В бессилии падали обратно. Только одна пронеслась с огромной скоростью. Игельд услышал удар, вскрик раненого дракона и сам сразу же закричал изо всех сил. «Всем обратно! Все уходим! Немедленно!» Малыш послушно повернулся и понесся быстрыми взмахами в долину. Без тяжелой ноши ему хватило двух взмахов, чтобы оказаться по эту сторону. Игильд указал ему на прежнее место. Там пусто. Все убежали смотреть со стены на Артанский лагерь. Малыш послушно опустился, замер на миг, тут же повернул голову и посмотрел на Игильда с вопросом. Я все правильно сделал? Я хороший? Ты меня любишь? Все правильно. Молодец, ответил Игильд. В горле появился и начал разрастаться ком. Он заскользнул на землю, подошел и обнял печального дракона за голову. Ты прости, что я любил и все еще люблю только одного. Ты хороший, я тебя тоже люблю. Прости, что всю любовь отдавал только одному, а вы оставались моими сиротами. Я люблю тебя, люблю, правда». Дракон тихо и нежно убирал языком ему слезы, вздыхал, сопел сочувствующе. А Игельд, наплакавшись, обхватил его умную голову, прижался всем телом, заставляя себя поверить, что это и есть черныш, Что в это тело перепорхнула его душа, чтобы не разлучаться с ним? Какой рай, хоть драконий, хоть человечий, если там не окажется друга?